Энн Абнет. Сожжение Проспера. Часть первая. Вышнеземец. Если я и виновен, то лишь в стремлении к знаниям. Примарх Магнус на Никее. Забыв почтение, мы ослабим струны, и сразу дисгармония возникнет. Давно бы тяжко дышащие волны пожрали сушу, если б только сила давала право власти, грубый сын отца убил бы, не стыдясь немало. Понятие вины и правоты — извечная забота правосудия. Исчезли бы и потеряли имя, и все свелось бы только к грубой силе а сила к прихоти, а прихоть к волчьей звериной алчности, что пожирает в союзе с силой все, что есть вокруг, и пожирает самое себя. Приписывается драматургу Шекспиру, второе тысячелетие, процитировано в пророчестве Омона тысячи сынов», часть 3, стих 230. «Кто не помнит своего прошлого, тот обречен пережить его вновь». Неизвестный автор, предположительно тысячелетие. Глава первая. На пороге весны. Их окружала смерть. Она грозила оборвать их нити и сегодня явила четыре лика. Пылающая смерть для тех, кто был слишком серьезно ранен или напуган, чтобы бежать от огненного вихря, пронесшегося поселения. Ледяная смерть для тех, кто бежал вверх по откосу, стремясь выжить. Даже весной налетающий с ледяных равнин ветер грозил гибелью жизненное тепло вместе с дыханием вырывалось из легких руки и ноги чернели словно зимние ветви и человек превращался в твердокаменную глыбу покрытую инеем. Другим была уготована удушающая смерть она настигала тех кто пытался бежать вокруг отмели по голубому льду касание весны сделало морской лед слабым словно больной зуб в десне лед уже не мог выдержать тяжести человека ему не хватало крепости. Если под тобой раскалывалась льдина, ты погружался вниз, медленно, с воплями, или пластина просто наклонялась, и ты соскальзывал с нее. В любом случае маслянистая черная вода была настолько холодной, что замораживала мысли в голове раньше, чем в легких кончался воздух. Тех, кто остался и принял бой, ждала кровавая смерть, смерть насильственная. Эта смерть валила тебя на лед и била топором или палицей, так что ты не чувствовал ничего, кроме обжигающего холодом льда и обжигающего жара собственной крови, и еще пронзительной, парализующей боли от ран. Эта смерть стояла над тобой и наносила удар за ударом, пока ты уже не переставал шевелиться или становиться настолько изувечен, что смерть больше не могла на тебя смотреть и с отвращением уходила в поисках следующей души. Любая из этих четырех смертей обрывала нить жизни в мгновение ока. И у всех четырех смертей были лики балтов. Балты. Балты принесли в Эд Аскаманов смертоносный рассвет. Двадцать лудок Сезон разбойничьих набегов еще не наступил. Надо было совсем отчаяться, чтобы решиться окровавить снег, когда можно дождаться первой травы и более мягкой погоды. Двадцать лодок, и все вдобавок оснащены для передвижения по льду под морскими парусами. Если бы было больше времени, Аскаманы могли бы удивиться, почему смерть пришла к ним так рано. Железный край, где обитали Балты, существовал уже 20 великих лет, но многие поговаривали, что его корни уже подгнили. Говорили, что ему осталось одно лето, в лучшем случае два, а потом океан снова затянет его в глубину, в мир кузницу. Владения Аскаманов располагались на длинной отмеле ледяного шельфа, были почти непригодны для земледелия и не предоставляли никакой естественной защиты. Но провидцы считали этот участок суши сильной землей и сулили ему долгие годы. Значит, жажда новых владений. Возможно, так оно и было. Но Фит отлично понимал, в чем дело. Ничто так не разжигает страсть к убийству, как страх, и ничто не вызывает сильнейшего страха, чем дурная примета. Падающая звезда, дневная звезда, цвет льда, свечение в море, дым на ледяном шельфе, где нет никаких селений. Неожиданно выброшенный на берег труп, родившийся у скота или женщины детеныш с врожденными уродствами. Иногда было достаточно просто плохого сна. Плохого сна, из которого следовало, что племя, обитающее ниже по берегу или за соседним мысом, является источником зла. Протягивая руку за рубахой и клинком, ты убеждал себя в том, что стремишься захватить новые земли, но прежде чем поднять паруса, не забывал убедиться, что Годи липкой сажей нарисовал на твоем лице надежные оберегающие знаки вроде солнечного диска или недремлющего ока. А плохая примета действительно была. Фит сам ее видел. И он видел, что грядет. Он достаточно рано заметил приближающиеся к берегу паруса, чтобы протрубить в рог, но слишком поздно, чтобы можно было что-то предпринять. Он просто не дал своим сородичам погибнуть во сне. В предрассветном сумраке драккары Балтов под черными парусами обогнули отмель и, едва заметно вздрогнув, выскочили на прибрежный лед. Застрельщики высадились на берег в дальнем конце косы, стремглав взобрались на снежные холмы и напали население Аскаманнов с тыла. После этого были только огонь и бойня. Балты были полукровками огромного роста с длинными лицами и навощенными бородами, блестевшими в солнечных лучах из-под личин шлемов. Они с устрашающей ловкостью орудовали топорами и палицами, а порой и мечами, что указывало на высокое положение их владельцев. Но не было в них крикливого задора, обычного для грабительских и смертоносных набегов балты. Молчаливые и напуганные тем, что им предстояло уничтожить, напуганные небесной магией, они в своей мрачной решимости были настроены уничтожить всех, лишь бы избавиться от колдовства. Мужчины, женщины, дети, животные, никто не избегал их ударов. Ни тени милосердия, ни даже мысли взять пленников или рабов. А скаманские девушки славились своей красотой, и в селении было немало здоровых девочек, которые со временем могли бы произвести на свет рабов. Но в Балтах горело лишь одно желание — очиститься от страха. Секиры падали с влажными шлепками, рассекая плоть и дробя кости, словно рубили забылы. Боевые молоты производили глухие резкие звуки, словно кирки, вбивающие колья в мокрый лед. Но последующие звуки были еще ужаснее. Вопли агонизирующих и умирающих, пронзительные крики раненых и искалеченных, короткие рубящие удары, пока упавший не прекращал попытки подняться, не умолкал, пока он не лишался жизни или не переставал быть единым целым. Фиту хватило времени, чтобы набросить рубаху и схватить секиру. Вместе с ним взялись за оружие еще несколько херсеров, и они вместе встретили стрелков, головой вперед прыгавших сквозь окна и проломы в стенах. Началась паника, беспорядочная возня в темноте, пахнувшей мочой и дымом. Секирафита была сбалансирована для одной руки. Ее изготовили искусные ремесленники, и прочное навершие весило не меньше, чем средний новорожденный мальчишка. Ширина лезвия по всей дуге от верхнего до нижнего кончика была не меньше ладони взрослого мужчины, и точильный камень прикасался к оружию лишь накануне вечера. Секира — устройство простое, это всего лишь рычаг, увеличивающий силу взмаха руки, передавая ее лезвию. Принцип действия сохраняется независимо от того, рубишь ли ты дерево или человека. Секира Фита рубила кости, пробивала щиты, раскалывала шлемы, несла смерть и обрывала нити. Он был Херсером Аскаманского Эдта и знал, как постоять за себя. В селении разгорелась жаркая битва. Фит выбросил из шатра двух прорвавшихся сквозь стены болтов, но в тесном помещении не мог, как следует, размахнуться. Он понимал, что необходимо выбраться наружу. Его окрик заставил отступить и остальных сражавшихся рядом выинов. Они выбрались из шатра на затянутый черным дымом двор поселения и сейчас же лицом к лицу столкнулись с болтами в изукрашенных шлемах. И тогда началась настоящая драка, всеобщая резня. Секиры мелькали, словно крылья ветряной мельницы в штурм. Фэнк упал, когда топор Балта рассек ему голень по всей длине. Нога перестала слушаться, и он зарычал от ярости. В следующее мгновение удар палицы сбоку по голове сломал ему шею и оборвал нить. Воин рухнул на наземь, из разбитого черепа потекла кровь. Фит отогнал Балта с киркой, испугав его свистящими круговыми взмахами секиры. Кхэйи попытался прикрыть фито с флангом, применив тактику стены щитов. Но у Кхэйи не хватило времени, чтобы взять подходящий щит со стойки с оружием, и в его руке был всего лишь изрядно потрепанный обломок дерева, используемый для тренировки. Копье Балта прошло насквозь и пронзило тело, так что внутренности вывалились на снег, словно связка колбас. Кхэйи попытался подхватить их, как будто мог вернуть кишки обратно, и тогда все снова было бы в порядке. От внутренностей пошел пар. Кхэйи пронзительно крикнул от ужаса и боли. Уже ничего нельзя было сделать, и он знал, что смертельно ранен. Он снова крикнул, обернувшись к Фиту, но не от боли. Он разозлился, предчувствуя смерть. Фит нанес удар милосердия. Фит бросил последний взгляд на Кхэйи, отвернулся и заметил пальцы на снегу. На снегу двора, истоптанному скользящими ногами и перемешанному с кровью. Это были пальцы женщины-детей, и отрубленные от поднятых в попытке защититься рук. Там же на снегу он увидел целую кисть, крошечную ручонку ребенка, прекрасную и неповрежденную. Фит узнал ее по приметному кольцу. Он знал ребенка, которому принадлежала эта рука. Он знало отца этого ребенка. Фит почувствовал, как его голову заполняет кровавый туман. Перед ним возник молчаливый и решительно настроенный балт. Фит крепче сжал древко секиры, размахнулся и нанес балту смертельный удар в лицо. Осталось всего четверо херсеров. Фит гудок селёрный брум. И никаких признаков присутствия вождя Этте. Вероятно, он уже замертво лежал на покрасневшем снегу вместе со своими хускаруйнами. Фит чуял кровь, запах был невероятно сильным и придавал морозному утреннему воздуху привкус горячей меди. Он чувствовал и внутренности Кхеи тоже. Запах разорванного живота, кишок, желтоватого жира и жар его жизни. Фит знал, что пора уходить. Вашнеземец находился в самом дальнем шатре. Даже сами аскаманны предпочитали держать его подальше от остальных людей. Он сидел, привалившись спиной к подушкам. «Слушай меня!» — прошипел Фит. «Ты меня понимаешь?» «Понимаю. Мой переводчик работает!» — ответил побледневший вышнезимец. «Пришли балты, двадцать челнов. Они забьют тебя насмерть. Скажи, может, ты предпочитаешь удар милосердия моей секирой?» «Нет, я хочу жить!» «А ты можешь идти?» — Наверное. Только не оставляй меня здесь. Я боюсь волков. На Фенрисе нет волков. Много лет назад Вышнеземец рассмеялся, услышав эти слова. Их произнес уважаемый ученый и хранитель, в прошлом заслуженный итератор по имени Кирилл Зиндерман. Вышнеземец, недавно окончивший с отличием университарий в Сардиссе, получил великолепное назначение в восьмимесячную полевую экспедицию, целью которой было исследование и консервация некоторых загадочных инфостержней Новой Александрии, пока песчаные бури и опаляющая радиация не успели окончательно разрушить драгоценные руины, сравняв их с унылой пустыней Норд-Африки. Это произошло задолго до того, как вышнеземец решил посетить Фенрис или называться Ахмадом Ибн Русте. В то время ему было всего 25, и друзья звали его Каспером. Зиндерман быстро запомнил его имя. Итератор не был руководителем проекта. Его прислали на три недели для консультации, но ученый не считал зазорным испачкать руки или общаться с младшими членами команды. Он легко сходился с людьми а имена для него имели большое значение. Однажды вечером после ужина все сотрудники, как обычно, собрались на базе экспедиции, модульной станции, из которой открывался вид на развалины, и завели разговор. Все они ужасно устали. Каждый работал, не соблюдая рекомендованного режима. Каждый хотел как можно скорее завершить миссию и сохранить ячейки с цифровой памятью, так долго пролежавшие в руине. Из-за этого у всех жгло глаза от песка и бессонницы, а от обезвоживания все сильно потеряли в весе. Ночи могли бы стать временем для восстановления сил, но ученые обнаружили, что их сновидения наводняют информационные призраки новой Александрии, болтливые фантомы, не дающие возможности спокойно выспаться. Приходилось бодрствовать, чтобы отогнать призраков, и ночи заполнились вялыми беседами и размышлениями, сопровождаемыми завыванием разрушительных вихрей над облученной могилой новой Александрии, от которых содрогались ставы. Чтобы не заснуть, они разговаривали обо всем. А Зиндерман, один из величайших эрудитов, которых вышнеземцу довелось узнать за всю свою долгую жизнь, оказался неутомимым собеседником. Старшие сотрудники рассказывали о различных местах, которые они повидали за время своей деятельности, а младшие обсуждали места, которые они только надеялись посетить. Это неизбежно привело к составлению суммарного перечня заманчивых объектов, за посещение которых любой ученый, будь то историк или хранитель, отдал бы немало лет жизни, а то и частей тела. Это был список самых таинственных мест во Вселенной, далеких чудес, потаенных уголков и мифических областей, о которых было известно лишь по слухам. Как раз одним из таких мест был Фенрис. Как ни странно, но к концу одной из своих жизней вышнеземец убедился, что к их числу принадлежала и тиска. Сам Зиндерман, несмотря на преклонный возраст и огромный опыт, никогда не бывал на Фенрисе. Кроме того, число наблюдателей, посетивших Фенрис, было пугающе ничтожным. Но, по мнению Зиндермана, Фенрис не жаловал посторонних и не мог считаться гостеприимным миром. В его экстремальных природных условиях даже хорошо подготовленный человек мог считать, что ему повезло, сумея он продержаться на открытой поверхности в течение нескольких часов. — И все же, — говорил он, — только представьте себе все эти льды. Ночная температура на станции, когда система климат-контроля выходила из строя, порой достигала 40 градусов, и слова Зиндермана вызывали всеобщий стон. А потом, неизвестно почему, он добавил замечание о волках. Это замечание так долго передавалось по цепочке путешественников и историков, что его происхождение потерялось во мраке времен. «На Фенрисе нет волков», сказал он. Вашнеземец улыбнулся, ожидая, что последует забавная шутка. Этой улыбкой он скрыл внезапно возникшую дрожь. «Кроме, конечно, волков, сэр», — произнес он. «Совершенно верно, Каспер», — ответил старик. Вскоре после этого они заговорили на другую тему. Фиту не очень-то хотелось прикасаться к вышнеземцу, но без посторонней помощи тот далеко не ушел бы. Он поднял его на ноги, вызвав болезненный стон. «Что ты делаешь?» закричал Бром. «Оставь его!» Фит нахмурился, Бром мог бы и сам сообразить. Фиту вовсе не улыбалось тащить на себе вышнеземца, но все дело в знамениях. Знамения никто не приглашает в свой эт но если уж они здесь, их нельзя игнорировать. Фит точно так же не мог оставить вышнеземца лежать в шатре, как Балты не могли отказаться от сегодняшней резни. Лерн подошел и помог Фиту тащить раненого. Шатры это полыхали пламенем и душили блеклый рассвет в густых клубах черного дыма. Балты еще не закончили обрывать нити. Резкие вопли ярости и боли пронзали воздух, подобно стрелам. Они побежали вдоль края отмеля, спотыкаясь под тяжестью раненого человека. Гуток и Бром широко шагали по снегу следом за ними. Бром поймал на лету неизвестно откуда прилетевшее копье. Несколько балтов, пригнувшись, ринулись в погоню, словно стая охотничьих псов. Гутакс и Бром развернулись им навстречу. Секира Гутакса угодила в первого из преследователей, и по снегу хлестнула пятиметровая струя крови. Наконечник копья Брома достал щеку второго балта, разорвал ее, словно тряпку, и выбил зубы, посыпавшиеся из раны зернами кукурузы. Воин упал, схватившись за лицо руками, и Бром добил его концом древка. Балт закружил, уворачиваясь от копья Брома. Фит оставил вышнеземца на попечение Лерна, и с криком проскочив мимо Брома, взмахом секиры снес Балту половину черепа. Его вмешательство все изменило. Балты бросились в атаку. При помощи своих щитов они старались защитить лица от копья. Один в то же мгновение получил удар в грудь. Железный наконечник копья с сухим треском пробил кость, и изо рта воина потекла кровь. Но оружие увязло, и тяжесть мертвого тела Балта вырвала древко из рук Брома. Оставшись только с длинным ножом, он отскочил назад. Гуток с ударом секиры сломал щит и державшую его руку, а затем добил Балта ударом в шею. Он крутанулся на месте и успел отбить секиру другого бородатого Балта, но противник оказался огромным и сильным, и неустанно продолжал осыпать Гуток с оградом ударов. Фит использовал инерцию броска. Его атака стоила жизни еще двум балтам. Одного он оставил на снегу истекать кровью, а второго оглушил. Он как раз вовремя повернулся, чтобы спасти Гутокса от наседавшего на него здоровяка, всадив тому в спину острый конец секиры. Фит зарычал от напряжения, вытаскивая оружие, а балт упал лицом на снег. Баром яростными ударами приканчивал своего противника. Балт ранил его в первом же выпаде, но потом допустил ошибку, оказавшись в пределах досягаемости длинного клинка Херсера. Они бегом догнали Лорна, тащившего за собой вышнеземца. Бром выдернул копье, но за ним по снегу тянулся кровавый след. Вышнеземец задыхался от напряжения и терял тепло, уходившее через широко раскрытый рот. Его одежда под теплой накидкой была сшита из неизвестной фиту его соплеменником ткани. Падение с неба дорого ему обошлось, и Фит догадывался, что вышнеземец сломал пару костей. Но ему не приходилось видеть рассеченное тело вышнеземца, и Фит не знал, работает ли оно так же, как тела в балтов или людей из других эттов. Фит вообще никогда раньше не видел вышнеземцев. Ему еще не приходилось сталкиваться с такими плохими знамениями. И он гадал, что случилось с годи его этта. Годи должен быть мудрым, и свою мудрость он должен был использовать для управления и охраны Вюрда Эдта. Он неплохо поработал, но Годи не знал, что делать с вышнеземцем, когда херсеры притащили его с места катастрофы. И позже он тоже не знал, как поступить, а потому только тряс свои костяные колокольцы и погремушку с рыбьими зубами. Повторял старое испытанные заклинания призывая духов и умоляя их спуститься из вышнеземья и забрать своего упавшего рудичия. Фит верил в духов, твердо верил. Он верил в вышнеземье наверху, где жили духи и под вселенную, куда уходили вихты. Это были единственные понятия в мире с постоянно меняющимся ландшафтом, на которое стоило опираться человеку. Но он был еще и прагматиком. Он знал, что в некоторые моменты, когда нить человека натянута до предела, он должен сам позаботиться о своем вюрде. Бухта для челнов-оскоманнов находилась на расстоянии трех полетов стрелы. Это был небольшой ледяной кратер, открытый морю с северной стороны, где стояло больше десяти лудок. Большинство лодок держали на блоках над поверхностью льда, чтобы в дневные часы можно было быстро убрать полозья для плавания по весенней воде. Но одно судно принадлежало вождю это и было готово сорваться с места в любой момент. Это называлось держать тетиву натянутой. Установленная стрела готова вылететь в тот же миг, когда лучник отпустит натянутую тетиву драккар вождя стоял на полулоях на твердом льду и оставалось только распустить паруса и обрубить якорный канат все в чел приказал фит как только они скатились по склону к кромке бухты в какой спросил лерн но ведь это чел вождя неуверенно протянул гутекс он ему больше не понадобится отрезал фит по крайней мере ему он нужен меньше чем нам гутокс ответил ему нерешительным взглядом «Вождь спит на красном снегу, тупица!» — крикнул Фит. «А теперь живо в лодку!» Они погрузились в челн и положили вышнеземца на дно в носовой части. На склоне уже появились болты. Вокруг херсеров засвистели первые стрелы. Фит распустил паруса, и они мгновенно наполнились ветром. Ткань, уловив дыхание мира, оглушительно захлопала. Он и не заметил, что с утра поднялась снежная буря. Якорные канаты натянулись и затрещали, с трудом удерживая готовый рвануться вперед Драккар. «Руби канаты!» — заорал Фит. гутокс посмотрел на него с кормы, где порывы ветра дергали тугие снасти. «Он точно не придет?» — спросил он. «Кто?» «Вождь! Ты видел, как оборвалась его нить? Если бы он мог, то уже пришел бы!» — сказал Фит. Гутакс и Лерн секирами разрубили канаты. Драккар, как вспугнутый зверь, устремился вперед. Паруса раздулись и затвердели, словно железные. Мощный толчок заставил всех покачнуться. Острые полозья завизжали, прикоснувшись к мраморно-твердому льду бухты. Лерн встал к рулю. Он был лучшим рулевым из всех. Он обвел рукой румпель и налег на него всем телом, чтобы киль врезался в лед, а обеими руками регулировал натяжение веревок боковых рулей. Управление челном на льду требовало неимоверного напряжения мускулов и мастерства. Одно неверное движение, ослабевший канат руля или слишком сильно погруженное основание лопасти и сочетание от полированного ветрами льда и сильного порыва ветра могло привести к опрокидыванию даже самого большого драккара. Они покинули бухту, выйдя через пробитую морем расщелину в гранитном выступе, ведущую в открытое море. Ледяной пик Великого года давно миновал, и сезон сменился, однако этот участок моря, находившийся в затесненном скалами заливе, оставался гладким, словно отражающее небо стекло. В некоторых местах лед был серовато-зеленым, как старинное зеркало, в других синим, как неограненный сапфир, или кристально-голубым, но везде его толщина превышала два, а то и три человеческих роста. Как только они выбрались из бухты и полозья челна заскрипели по зеркальной поверхности моря злобными голосами виктов под вселенной, на них обрушился холод. Это был всепроникающий холод, холод унылого, жестокого конца зимы, резкий холод, открытый ледяной равнин. От его удара все резко вздохнули и немедленно подняли воротники и затянули шарфы, укрывая носы и рты. Фид взглянул на распростертого на дне драккара вышнеземца. Он задыхался от боли и изнеможения, и дыхание покидало его тело плотными облачками пара, уносимыми ветром. Фит направился к нему, шагая по подорагивающему драккару скользящей походкой опытного моряка ледохода. «Закрой свой рот!» — крикнул он. Вышнеземец ответил недоуменным взглядом. «Прикрой рот! Дыши носом!» «Что?» — Фит опустился рядом с ним на колени. «Если ты будешь открывать рот, все твое тепло вытечет из тела. Дыши через нос, береги тепло!» Он открыл один из плетеных коробов, стоявших у борта, вытащил оттуда одеяло и несколько меховых шкур. От холода вещи задубили, но Фит встряхнул их и закутал вышнеземца. «Дыши через нос!» — напомнил он. «Неужели ты этого не знал? Не знал о холоде?» «Нет». «Тогда какого дьявола ты сунулся в этот мир, если даже не знал, каким способом он постарается тебя убить?» У вышнеземца не было ответа, и он не мог сосредоточиться. Боль вцепилась в него с новой силой и полностью им овладела. Она пронзала мозг, не оставляя ни малейшей возможности подумать о чем-то другом. Подобные мучения он за всю свою жизнь испытал лишь однажды. Он слышал, как играет клавир. Клавиши вызванивали веселую мелодию, и он отчетливо слышал ее, несмотря на скрип полозьев и громогласные крики экипажа. Он слышал клавир и знал, что надо обязательно выяснить, почему. Балты продолжали их преследовать. Лерн, указывая на корму, оповестил их криком, как только заметил врагов. Драккары один за другим вылетали из-за отмели они несли черные паруса поднятые для сегодняшней резни балты намеревались довести свое кровавое дело до конца фит надеялся что они откажутся от погони убив всех кто оставался выйти но нет балты сильно напуганы разрешились погнаться за челном они не успокоятся пока не перебьют всех фит гадал что же мог сказать им их гуди что он увидел той ночью, когда в небе появилась хвостатая звезда, и ее светящийся след указал точно на земли Аскамандов? Как он объяснил оглушительный грохот и падение звезды на лед? Что он сказал изумленным Херсерам, своему вождю, женщинам Балтов и их детям, испуганно плакавшим от грохота? Однажды Фит встречал годе Балтова. Это произошло три великих года назад, когда Балты и Аскаманны торговали между собой, когда могли переезжать из одного это в другой, чтобы обменять партии шкур, плетеных коробов и копченого мяса на высушенные травы, ламповое масло, свечи из китового жира и чугунные болванки. Тогда состоялась официальная встреча вождей, сопровождаемая обменом подарками, многочисленными поклонами и сагами скальдов, в которых перечислялись прославленные предки и их подвиги. И еще бесконечным ревом бронзовых рогов, чей звук одновременно напоминал и эхо в морских пещерах, и приглушенное пуканье. Годи Балтов оказался костлявым, длинным, словно боевой лук, и таким же тощим, как про него говорили, с тяжелой челюстью, как у мула или идиота. В его ушах, носу и губах висело столько металлических колец, что казалось, будто ему досаждают фурункулы или люшей В руке у него был жезл из медвежьей лопатки, а на шее серебряная гривна. В его длинные прямые волосы кто-то вплел перья морской птицы, и они рассыпались по плечам белой накидкой. Его звали хунур Голос его звучал резко и пронзительно, но говорил он разумно. Во время обмена товарами Фит зашел в шатюр Годи, присоединился к сидящему костра и послушал его речь. Годи Балтов знал, как устроен мир. Он так подробно рассказывал о вселенной и подвселенной, как будто сами викты поведали ему свои тайны. А Годи Аскаманнов был сумасшедшим дикарем. Он страдал припадками и вонял, как морская корова, и, видимо, поэтому и был избран гуди Но Фит не мог не признать, что он отлично разбирался в звездах. Можно было подумать, что он слышит, как скрипят их полозья по небесному стеклу. Во всех остальных отношениях он был существом буйным и злобным. Во время торговли Йола и Хунур кружили вокруг друг друга, принюхивались и ворщали, словно два тюленя во время гона. А потом только и делали, что пытались похитить чужие секреты. И еще похоже, каждый боялся другого. Пытаясь выведать секреты друг друга, они, казалось, опасались подхватить опасную заразу. Но с магией всегда так. У нее есть оборотная сторона. Магия могла изменить жизнь человека, а могла и разрушить ее. Особенно, если не соблюдать осторожность, если не следить за ней внимательно, если не смягчать и не задабривать ее. Если человек невнимателен, магия может привести к самым отвратительным последствиям. Магия может быть опасной. Она может обернуться даже против самого пунктуального и дотошного Годи. Но хуже всех видов магии, магия небесная. А именно она сейчас лежала на дне их драккары. Фит никак не мог предположить, что же Годи сказал Балтам, раз они так распалились. Лерн, держась в тени прибрежных скал, вел Драккар по зеркальной глади залива на запад, через узкий пролив к обширным просторам Великого Ледника. Лед лучше, чем вода. При одной и той же площади парусов можно достичь в десятера большей скорости. Но езда требует значительных усилий. Фит понимал, что при таком напряжении рулевого надо сменить уже через час или остановиться, чтобы дать Лерну отдохнуть. Он и сейчас видел его усталые глаза поверх края воротника. Они пересекли полосу ледяного поля цвета рыбьей чешуи и прошли сквозь кольцо, образованное ледниковой морыной из раздробленных скал, которые поднимались над стеклянной поверхностью льда, словно переломанные кусти Лодки Балтов неуклонно отставали. Хороший челн болтов, вырубленный топором из принесенного океаном дерева и китовой кости — это одно, но хороший драккар аскоманнов, особенно если это драккар-вождя, совсем другое Возможно, им удастся остаться в живых. Надежда была слишком слабой, и Фит выругал себя за то, что допустил такую мысль. Так можно и надежду сглазить. Но все же она была реальной. У них имелась возможность уйти от погони болтов и найти убежище. Градчане – вот кто был их настоящей надеждой. Градчане – основная сила западных областей, и несколько их эттов стояли вдоль изломанного хребта ледяного поля меньше, чем в дне пути. Что очень важно, между грачанами и аскоманными на протяжении жизни шести последних вождей соблюдалось мирное соглашение. Но что еще важнее, градчане непрерывно ссорились с болтами и пропитывались снег кровью в течение десяти поколений. Как только гутокс разглядел впереди первые паруса Градчан, душа фита возрадовалась. Кто-то из дозорных увидел, как они несутся по ледяному полю, и сигналом рога передал известие по цепочке, а вождь Градчан приказал своим драккарам выйти им на помощь. Но затем он понял, что такое объяснение не годится, и упал духом. «Мы слишком далеко», — пробормотал он. «Что?» — переспросил Бром. Он пытался зашить рану костяной иглой и тонкой проволокой. В рукавицах это было сделать непросто, но суровый ветер леденил обнаженную кожу, и точностью приходилось пренебрегать. Работа почти не двигалась. «Мы слишком далеко от наблюдательных пунктов грачан, чтобы они смогли нас заметить», — пояснил Фит. «Они вышли навстречу, потому что знали о нашем приближении». «Чушь!» — фыркнул Брун. Фит присмотрелся к парусам гречанских лодок. Издали паруса были самой различимой деталью судов, и потому ими частенько пользовались, чтобы заявить о своих намерениях. Соломенно-желтые паруса приглашали к торговле и обмену. Фиолетовое полотнище свидетельствовали о скорби Этто, об оборванной нити вождя или королевы. Белые паруса, такие как на драккаре Фита, говорили об открытом сближении и переговорах. Черный цвет, как на лодках болтов, был цветом предательства, поскольку сливался с мраком ночи и пренебрегал законами. Красные паруса открыто заявляли о стремлении убивать. Паруса грачан были красного цвета. Фит уселся на подрагивающем носу Драккара рядом с вышнеземцем. — Что ты за существо? — спросил он. — Что? — «Что ты натворил? Зачем навлек на нас эту беду? Я ничего не сделал!» Фит покачал головой. «Красные паруса! Красные паруса! Годи договорились между собой через подвселенную. Балты напали на нас, а теперь еще и грачане. Кто дальше? Неужели ты натравил на нас всю вселенную? Или она ополчилась только против тебя? Я не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал уж неземец. Или ты решил, что тебе суждено здесь погибнуть? Нет. Что ж, — заметил Херси, — ты определенно приложил к этому немалые усилия. Это место поражало своим величием. Даже в этот беспокойный день, когда вдали грохотали раскатистые залпы орудий, означавшие окончание шестинедельной кампании по взятию биотийской цитадели, в святилище царило таинственное спокойствие. Это ощущение было знакомо Касперу Хавсеру по другим местам, где человечество на протяжении многих поколений поклонялось своим божествам. Например, кафедральный собор в Силезии, от которого осталась лишь хрупкая, как бумага оболочка, возвышавшаяся над заполненным пеплом и пылью ядерным кратером. Глубокие расписные ниши в Белуджистане, где монахи-отшельники хранили драгоценные свитки с описанием таинств, сберегая основы веры в эру раздора высокогорные монашеские убежище на Кавказе, где ученые спасались от погромов Нартена-Дьюна. Эти уединенные аскетические жилища располагались на такой высоте, что на востоке можно было разглядеть расширяющиеся ульи Каспийского блока, на западе нанотоксичные воды Понта-Эвксинского, а в разреженном воздухе под ярко-голубым небом слышался голос какого-то давно забытого бога. Ученые покидали царство Пан-Пасифик, управляемое Дьюмом, и уносили с собой бесценный груз знаний, бережно сохраненных в период его информационных чисток. Некоторые материалы, по слухам, относились к периоду, предшествующему золотой эре технологии. К тому времени, когда Хафсер и его коллеги-хранители отыскали следы беженцев, те уже давным-давно умерли, а все книги и цифровые записи обратились вправо. Чем больше человек преодолевает трудностей тем с большим количеством преград он сталкивается, чем больше он узнает, тем больше забывает. Эти слова принадлежали Навиду Мурзе. Хафсер никогда раньше не встречался с Навидом Мурзой лицом к лицу, и некоторая зависимость, возникшая в процессе совместной работы, привела к взаимному глухому презрению. Но страстная решимость Навида мурзы не вызывала сомнений. Сила его призвания не уступала чувствам Хафсера. Мы потеряли больше, чем можем себе представить, говорил он, и продолжаем терять еще больше. Как мы можем гордиться достижениями своей росы, если допустили уничтожение информации, полученной от предков, и не в состоянии поддерживать непрерывность процесса познания? В биотии Мурза провел с ним целый день. Оба были направлены сюда объединительным советом в составе команды хранителей. Ни один из них еще не отпраздновал своего тридцатого дня рождения. Они оба были молодыми заблуждающимися идеалистами. Их раздражала необходимость работать в одной упряжке вместо того, чтобы открыто соперничать друг с другом. Тем не менее, они оба были профессионалами. При отступлении войска Еселти взорвали огромный переработающий комплекс, и последующие пожары окутали этот район терроросмертоносным черным дымом, клубящимися тучами канцерогенной сажи, плотными, как туман над океанами и гибельными, как чумная яма. Хранители надели герметичные комбинезоны и маски и бродили в сумрачной мгле, держа в руках тяжелые ящики с хрипящими аугментическими легкими. Устройства соединялись с респираторами маски при помощи плотных гофрированных шлангов. В клубах дыма их встретили боги. Боги тоже были в масках. Некоторое время они стояли, глядя на богов гробницы, такие же неподвижные, как и древние статуи. Божественные маски из нефрита и золота с лунными камнями вместо глаз смотрели на защитные маски из пластека и керамиты с фотомеханическими линзами. Мурза что-то произнес, но Вокс донес только неразборчивое обормотание. Ничего похожего на этих богов из биотийской усыпальницы Хофсер никогда не видел. И никто другой из них туши Он услышал щелчки и жужжание визоров нескольких членов команды, пытавшихся извлечь из ячеек памяти похожие изображения. Хафсер был уверен, что они ничего не найдут. Он с трудом переводил дыхание, но не из-за плохо подогнанной маски или затхлого привкуса дыхательной смеси. Он мельком осмотрел графемы, покрывающие стены святилища, и даже этот беглый взгляд подсказал, что здесь нет ничего, на что они надеялись. Ни алтайских корневых форм, ни тюркских, ни тунгусских, ни монгольских. Принесенные ими пикторы в загрязненном воздухе быстро выходили из строя, и аккумуляторные батареи мгновенно разрежались. Тогда Хофсер приказал двум младшим членам команды снять оттиски надписей. Они недоуменно уставились на него сквозь линзы защитных масок. Пришлось показывать самому. Он разрезал лист оберточного пластека на маленькие квадратики, прижал к рельефному изображению и провел воскообразным маркером. «Совсем как в школе!» воскликнул один из юношей вот и продолжайте», бросил ему хафсерр сам он подрегулировал макулярную интенсивность линз и продолжил осмотр без лабораторного анализа было невозможно определить сколько времени простояло это святилище тысячу лет десять тысяч воздействие воздуха способствовало быстрому разрушению а под влиянием химического смога фрагменты поверхности исчезали прямо на глаза внезапно ему захотелось побыть одному Через узкий проход он вышел наружу. Это сокровище было открыто благодаря биотейскому конфликту. Вход в святилище освободил разрыв случайного снаряда, а не осторожная рука археолога. Если бы не война, этой находки могло и не быть, но из-за той же войны она быстро разрушается. Хафсер остановился у выхода и поставил на землю ящик с системой воздухоочистки. Затем сделал глоток питательного раствора, изымевшийся в маске трубки, и ручным разбрызгивателем почистил линзы. К северу от него пугающий черный небосклон подсвечивался пожаром в биотийской цитадели. Вокруг него над землей нависла плотная пелена черного дыма, темная, как сама древняя ночь. В разрывах между клубами дыма вздымались и опадали столбы яркого огня. «Вот истинное лицо Великой Эры Объединения», — подумал он, мрачно усмехнувшись. Согласно историческим трактатам, уже опубликованным и изучаемым в схолумах, славные объединительные воины положили конец Эре Раздора еще полтора столетия назад. С тех пор прошло 150 лет мира и процветания, а император возглавил Великий Крестовый Поход за пределами Терры и начал восстанавливать связи с затерянными диаспорами людей так утверждали исторические труды, но реальность была не столь однозначной. История фиксировала лишь колоссальные свершения и основные фазы развития, да навязывала человечеству по большей мере случайно выбранные даты событий, которые, как правило, происходили в не столь определенные сроки. Последствия объединительных войн еще не стерлись с лица планеты. Триумфальное заявление об объединении было сделано в тот момент, когда уже ни одна из противоборствующих сил не имела шансов остановить машину империума, но это не помешало различным феодальным государствам, религиозным общинам и упрямым аристократам продолжать бороться за независимость отдельных изолированных областей. Многие, как и биатийская династия Есселти, держались десятилетиями, отвергая любые попытки изменить устройство государства путем переговоров и других дипломатических мер. Эти примеры показывают, насколько терпеливым мог быть император или, по крайней мере, его советники. После объединительных войн предпринимались всевозможные усилия, чтобы решить конфликт ненасильственным путем, поскольку Есселти не были ни тиранами, ни деспотами. Просто они принадлежали к древнему королевскому роду и стремились сохранить свою автономию. Император позволил им растянуть переходной период на полтора столетия, а это больше, чем срок существования некоторых тиранских империй. Но этот же пример показывает, что терпение императора не безгранична, и когда оно истощается, на сдержанности и милосердие рассчитывать не приходится. Имперская армия пошла в наступление с целью арестовать Есалте и аннексировать их владения Вслед за ней, вместе с медиками, вспомогательными рабочими, инженерами, реноваторами и итераторами, двинулись сотни отрядов хранителей, одним из которых руководил Хафсыр, чтобы подобрать осколки. В динамике маски Хафсыра раздался щелчок. Да, его вызвал один из младших сотрудников. «Хафсыр, возвращайся внутрь, у Мурзи возникла теория». В святилище Мурзо поднял лампу и осветил изогнутые каменные трубы, высеченные в стене. Заплясавшие в лучах лопья сажа указывали на движение потока воздуха. — Воздуховод, и он еще действует, — сказал он. — Что? — Это не древняя реликвия. Да, святилище очень старое, но до недавних пор им пользовались. Хафсер проводил взглядом кружившего по усыпальнице-хранителя. — А доказательства? — Да. Мурза показал на фаянсовые чаши самых разных размеров, украшавшие края алтарных ступеней. «Здесь подношение риса и рыбы, а еще, как мне кажется, копаловой смолы, мирры». Сканер определил содержание углерода, и по этим данным им не больше недели. «В такой атмосфере на содержание углерода полагаться не приходится», — возразил Хафсер. «Прибор ошибается. Кроме того, посмотри, в каком они состоянии. Они окаменели». «Образцы испорчены атмосферным воздействием», — настаивал Мурса. «Возможно, и то, и другое, не так ли?» — заметил Хафсыр. «Ты только взгляни на это место!» — воскликнул мурза раздраженно разводя руками. «Значит, это как раз то, что ты предполагал?» — спросил Хафсыр. «Тайные религиозные обряды, проводимые на задворках биотийского общества, или определенная традиция, санкционированная Еселки?» «Я не знаю», — признался Мурс. Но все это сооружение построено ради охраны чего-то. Надо вызвать сюда экскаватор. Мы должны добраться до пространства позади статуи. Мы должны изучить, описать и осторожно переместить статуи. Потребуется не одна неделя подготовки, прежде чем мы сможем приступить к подъему статуи. Я не могу ждать так долго. Извини, Навит, но по-другому нельзя, сказал хафсыр. Статуи бесценны, и об их сохранности мы должны позаботиться в первую очередь. «Да, они бесценны», — согласился Мурсов. Он шагнул к молчаливым и мрачным богам у сопольницы. Молодые члены экспедиции следили за ним, не отводя взгляды. Некоторые даже вскрикнули, когда он шагнул на основание алтаря, осторожно поставив ногу, чтобы не сдвинуть ни одной чаши с подношениями. «Спускайся, Мурсов!» — сказал один из старших сотрудников. Мурза поднялся на вторую ступеньку, и его лицо оказалось почти на одном уровне с глазами богов. «Они бесценны!» — повторил он. Он поднял правую руку к лицу ближайшей статуи и показал на сверкающие глаза из лунного камня. «Взгляните на эти глаза! Это ведь самая важная деталь, не так ли? Они о многом могут рассказать!» Он через плечо оглянулся на встревоженных зрителей. Хафсер, несмотря на защитную маску, был уверен, что Мурза улыбается. «На вид, спускайся!» — попросил он. «Посмотрите на глаза!» — продолжал Мурза, игнорируя его приказ. «В любое время они означают одно и то же, верно? Ну же, это так просто! Отвечайте!» «Защита!» — смущенно пробормотала одна из младших членов экспедиции. «Я тебя не слышу, Йена! Говори громче!» «Глаз — это самый древний и наиболее разноплановый в культурном отношении символ, отводящий беду», — произнес Хафсер, надеясь добраться до сути и положить конец фокусам Мурсы. «Правильно», — сказал Мурса. «Каз знает. Спасибо, Каз. Глаз оберегает, его используют для защиты. Его ставят, чтобы отогнать зло и несчастье и сберечь самое драгоценное». Его палец обвел контур Глаза. Мы видели это много раз, только в самых разных вариациях. Обратите внимание на пропорции, контур глаза, линия брови. Это может быть стилизованной формой Назарбансука или у аджета, что не так уж далеко от ока провидения, гордо сияющего на большой печати Объединительного совета. Это предостерегающие боги. Нет никаких сомнений. С этими словами он спрыгнул с алтаря, не сдвинув и не задев ни одну из щеж. Предостерегающие боги. — повторил он. — Держись подальше, не приближайся. — Ты закончил? — спокойно спросил Хафсыр. — Каз, у них зрачки из обсидиана. — возбужденно продолжал Мурза, направляясь к Хафсыр. — Посмотри вблизи, как я, настрой свои линзы, и ты увидишь, что они разные. Точка в центре и круг по краю. Тебе же известно, что это такое. — Циркунпункт, — тихо ответил Хафсыр. — И что это означает? — не унимался Мурза. «Все что угодно. Солнечный диск, золото, окружность, монаду, диакритический знак, атом водорода». «О, Иена, помоги ему, пожалуйста!» — вскричал Мурса. «Он такой непонятливый!» «Глаз Бога!» — нервно проговорила молодая женщина. «Всевидящее око!» «Спасибо!» — поблагодарил ее Мурса и уставился в лицо Ховсера. Его глаза сверкали даже сквозь тонированные линзы. Он приказывает не подходить, держаться подальше. «Я вижу тебя, я читаю в твоей душе, я могу обратить задуманное тобой зло на тебя, я знаю, что у тебя на сердце, я способен преградить тебе путь, ибо я есть сила, я знание и я защита». Статуи действительно бесценных овсыр, но это предостерегающие боги, они что-то охраняют». «Насколько же ценно это что-то, если ради его защиты поставили бесценные статуи?» На некоторое время все замолчали, и лишь кто-то беспокойно переступал с ноги на ногу. «И все это одна семья», — негромко произнес Хафсыр. «Это представители династического рода, скульптурный портрет. Нельзя не заметить в них определенное различие в росте и расположении, что определяет семейные отношения, иерархию и зависимости». Самые высокие фигуры на верхней ступени — мужчина и женщина, наиболее величественные. Ниже располагаются дети, возможно, два поколения, с собственными семьями и свитой. Первый сын и первая дочь выступают из общей группы. Да, это скульптурное изображение династии, семейный портрет. «Но глаза, Касс, что ты скажешь о глазах?» «Я согласен, это оберегающие символы, но что они охраняют? Что может быть более ценным, чем статуи бога короля и его королевы и их божественных сыновей и дочерей, выполненные из нефрита и золота?» Хафсер обошел Мурзу и встал лицом к алтарю. «Я тебе отвечу, это физические останки бога короля, его королевы и их божественных сыновей и дочерей. Вот что находится в углублении, захоронении». Мурза шумно выдохнул. «Ох, Кас, как ты узко мыслишь!» — воскликнул он. Хафсер, понимая, что обсуждение затянется надолго, тоже вздохнул. Но в этот момент у выхода послышался какой-то шум, и они обернулись. В святилище, пронзая сумрак фонарями, прикрепленными к оружию, ввалились пятеро воинов. Это были гусары имперской армии из полка Тупиловских Улан, одного из старейших подразделений. Они вошли, а кибернетических скакунов оставили у входа в святилище. «Очистить помещение!» — крикнул один из них. Все они были в полном боевом облачении, и в визорах шлемов из стороны в сторону двигались холодные огоньки курсоров. «У нас имеется разрешение здесь находиться!» — возразил один из старших сотрудников. «Это уже не разрешение, а хлам!» — заявил Улан. «Собирайте свои пожитки и проваливайте!» «Да кто ты такой, чтобы так с нами разговаривать?» — возмутился Мурс. «Кто твой командир?» император человечества! А твой?» «Здесь какая-то ошибка!» — вмешался Хафсыр. Он потянулся к поясной сумке. Пять карабинов тотчас взяли его на прицел. Пять фонарей залили ярким светом, словно образец под микроскопом. эй, эй я только хотел достать наше предписание!» Он вытащил пропуск и активировал его. Голографическое удостоверение, выданное отделом хранителей объединительного совета, отчетливо проявилось в сумрачном воздухе и только по краям слегка исказилось из-за сильного дыма. Хафсер не мог удержаться, чтобы не рассмотреть внимательнее око провидения на печати совета, проявившееся в первую очередь. «Все это прекрасно!» — сказал один из Улан. «Разрешение действующее!» — заметил Хафсер. «Но ситуация изменилась!» — продолжил Улан. «Этот документ подписан лично командиром Селюдом», — сказал кто-то из старших членов группы. «Он главнокомандующий и...» «И сегодня в 6.35 командир Селюд был отстранен от должности имперским приказом. Все его распоряжения и разрешения считаются недействительными. Так что собирайтесь и уходите отсюда, и смиритесь со своим разочарованием». «А почему отстранили Селюда?» — поинтересовался Мурси. «Ты что, верховный главнокомандующий? Зачем это тебе?» Презрительно спросил один из улан. «Ну, а если не официально?» — попросил мурзы «А если не официально, то Силют устроил здесь настоящий балаган. Прошло шесть недель, а он до сих пор позволяет сжигать перерабатывающий комплекс. Император прислал кое-кого, кто сможет навести порядок в этом бардаке и закончить дело». «Кого?» — спросил Хафсыр. «Почему здесь до сих пор находятся гражданские лица?» — раздался новый голос. Голос был звучным и раскатистым, с жесткими нотками в усилителя За спиной тупеловских улан появилась еще одна фигура. Хафсер мысленно удивился тому, что кто-то сумел войти так незаметно. Это был воин Астертес. Столпы земли, Астертес. Император прислал сюда Астертес, чтобы закончить войну. У Хафсера быстрее забилось сердце и участилось дыхание. Ему еще ни разу не приходилось видеть Астертес во плоти. Он и не подозревал, что они такие огромные. В своих гигантских с плавными изгибами доспехах он был почти такого же роста, как и боги гробницы за его спиной. В защитных очках, да еще в сумраке, Хофсер затруднялся определить цвет его брони. Доспехи казались красными, яркими, как разбавленное вино или насыщенная кислородом кровь. Левое плечо и спину закрывал кольчужный плащ, а форма шлема напоминала клюв ворона. Хофсеру стало любопытно, к какому легиону принадлежал этот воин. Но значка на плече он разглядеть не смог. Как же их называют сейчас, когда большая часть Астарты составила Терру ради Великого Крестового Похода? Космический десант, верно, космодесантники. Совсем как герои дешевых иллюстрированных журналов с их квадратными челюстями. Но перед ним был вовсе не герой с квадратной челюстью, даже не человек. Хафсер был уверен, что должен бы ощутить его запах, осевшую на доспехах сажу, машинное масло на сложных сочленениях, пот, стекающий по коже под броней. Но ничего подобного, никаких запахов, ни малейшего намека на тепло его тела. Как будто перед ним появился огромный и холодный изгусток бездны. Хафсер не мог себе представить, что способно остановить такую махину, не говоря уж о том, чтобы убить. — Я задал вопрос, — произнес Астертес. — Мы сейчас удалим их, сэр, — промямлил один из улан Поторопитесь, — бросил Астертес. Уланы стали подталкивать ученых к выходу. Кое-кто протестующе заворчал, но ни один не осмелился проявить неповиновение. Присутствие Астертес вселило в них страх. Искусственные легкие хрипели и пульсировали быстрее, чем обычно. — Простите, — заговорил Хафсер. — Он сделал шаг навстречу Астартес и протянул свой пропуск. «Мы лицензированные хранители, видите?» Голограмма снова вспыхнула, но Астартес не шелохнулся. «Сэр, это грандиозная находка. Ее ценность невозможно переоценить. Она должна быть сохранена для будущих поколений. У моих сотрудников есть необходимый опыт и необходимая аппаратура. Пожалуйста, сэр!» «Этот район небезопасен», — сказал Астартес. Вы немедленно уходите.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 Хофсер покачал головой. «Никто никогда!» Астартес повернул голову в похожем на клюв шлеме и посмотрел на своих товарищей.